Глава 4. Город мертвецов. Он по-детски ожидал, что взлетит вверх, но машина побежала вперед, набирая скорость. Нос ее ударился о парапет с силой, достаточной, чтобы перевернуть весь летательный аппарат. Саймон понял, что падает, не свободно, как рассчитывали его мучители, а в кабине летательного аппарата. Потом пришло мгновенное осознание, что он падает не прямо, а под углом. Он в отчаянии ухватился за рычаг и снова потянул его. Последовал удар, а затем тьма. Красная искорка, как уголек, смотрела на него из тьмы. К ней присоединился слабый повторяющийся звук. Тиканье часов, капанье воды. И еще был запах. Именно запах заставил Саймона очнуться. Сладковатый запах разложения и смерти. Саймон обнаружил, что сидит среди обломков крушения. Невидимая сила, прижимавшая его к месту, исчезла. Он снова мог свободно двигаться и думать. Если не считать нескольких синяков, он благополучно перенес крушение. Машина смягчила удар при падении, а этот красный огонек горел на приборной панели. Что-то капает. Запах тоже. Саймон пошевелился на сидении и потянулся. Послышался скрип металла о металл. и большая часть кабины отвалилась. Саймон с трудом выполз. Наверху была крыша, в ней дыра, из которой торчали обломки досок. Пока он смотрел вверх, еще один кусок крыши обломился и упал рядом с разбитой машиной. Должно быть, летательный аппарат упал на крышу одного из соседних зданий и пробил ее. Приходилось только удивляться, как ему удалось при таком ударе остаться живым, с целыми руками и ногами. Вероятно, он некоторое время лежал без сознания, потому что небо по-вечернему побледнело. Голод и жажда превратились в устойчивую боль. Он должен отыскать пищу и воду. Почему враги до сих пор не нашли его? Несомненно, место его падения хорошо видно с высокой крыши. Разве только они не знают, что он пытался бежать на летательном аппарате, если они следили за ним каким-то особым путем в уме. Тогда они знают только, что он упал за парапет, затем потерял сознание. Может, они сочли это смертью. Если это так, тогда он действительно свободен и все еще находится в Сипаре. Прежде всего отыскать еду и воду, затем определиться, где он находится и в какой стороне порт. Саймон обнаружил дверь, выходящую на лестницу. Он надеялся, что эта лестница выведет его на улицу. Воздух был затхлый. пропитанный запахом разложения. Саймон теперь точно знал, что это такое, и поэтому заколебался. Запах исходил снизу. Но вниз ведет единственный выход, поэтому придется спускаться. Окна не были закрыты, и свет их падал на каждую лестничную площадку. Здесь были и двери, но Саймон не открывал их. Ему казалось, что за ними тошнотворный запах сильнее. «Еще один пролет вниз». и выход в зал, который оканчивался широким порталом. Саймон думал, что дальше выход на улицу. Здесь он решил осмотреться и нашел сухари, составлявшие главный военный рацион в а также горшок с сухими фруктами, пригодными для еды. Сгнившие остатки другой пищи свидетельствовали, что здесь уже давно никто не рылся. Из крана в водосток капала вода, и Саймон напился, а потом проглотил сухарь. Несмотря на голод, есть было трудно из-за ужасного запаха. Хотя он побывал только в одном здании, кроме центрального, Саймон чувствовал, что его ужасное предположение оправдывается. Кроме центрального здания, с горстью обитателей, Сипар был городом мертвецов. Колдеры безжалостно уничтожили тех, кто был им бесполезен. И не только убили, но и оставили лежать непогребенными в собственных домах. как предупреждение против восстания немногих выживших? Или просто потому, что им было все равно? Похоже, что последнее более вероятно, и странное чувство родства, которое Саймон испытывал к плосколицам-захватчикам, умерло навсегда. Саймон захватил с собой все сухари, какие мог отыскать, и бутылку, наполненную водой. Любопытно. Дверь, ведущая на улицу, была заперта изнутри. Неужели те, кто жил здесь когда-то, закрылись и совершили массовое самоубийство? Или здесь использовали для убийства ту же силу, которая стащила его с крыши? Улица была такой же пустой, как он и видел сверху. Но Саймон держался ближе к одной стороне, внимательно следя за всеми дверьми и выходами из переулков. Все двери были закрыты, ничто не шелохнулось на его пути к гавани. Он считал, что если попытаться открыть одну из этих дверей, Она не поддастся, закрыта изнутри, а внутри только мертвецы. Погибли ли они вскоре после того, как горм приветствовал приглашенных Орной и ее сыном Колдоров? Или смерть пришла позже, в те годы, когда Корис находился в Эсткарпе, а остров был отрезан от человечества? Сейчас это представляло интерес только для историка. Сипар превратился в город мертвецов мертвецов телом. а тех, кто остался в башне, — мертвецов духом. И лишь Колдеры претендовали на жизнь. На ходу Саймон запоминал дома и улицы. Он был уверен, что горм можно освободить, лишь уничтожив центральную башню. Но ему показалось, что Колдеры допустили ошибку, оставив вокруг своего логова эти пустые здания. Разве только у них есть скрытые защитные средства и сигналы оповещения в стенах этих домов. Тогда это, возможно, ловушка для вероятного десанта. Саймон вспомнил рассказы Кориса об эсткарпских разведчиках, которых несколько лет посылали на остров. И тот факт, что сам капитан не смог преодолеть какого-то загадочного барьера. На собственном опыте Саймон теперь в этом убедился. Только он сумел освободиться из центра управления, да и то при помощи летательного аппарата. Тот факт, что Колдеры и не пытались преследовать его, свидетельствовал, что они не сомневаются в своем оружии. Однако трудно было думать, что никто не живет в этом мертвом городе. Поэтому Саймон прятался, пока не добрался до гавани. Здесь стояли корабли, разбитые бурями, некоторые наполовину выброшенные на берег. Их оснастка превратилась в гниющий клубок, борта пробиты, некоторые затонули, так что над водой виднелась лишь верхняя палуба. Ни один из этих кораблей не плавал уже месяцы, годы. Между Саймоном и материком лежал широкий залив. Если он находится в Сипаре, а у него не было оснований сомневаться в этом, то смотрит на длинный полуостров, похожий на палец. В основании этого пальца Колдеры построили загадочный Айль, а ногтем ему служил Салкаркип. После гибели крепости торговцев Колдеры весьма, вероятно, контролируют весь залив. Если бы удалось найти пригодный для плавания небольшой корабль, Саймон пустился бы в долгий путь на восток, вниз по бутылкообразному заливу до устья реки Эс и до Эст карпа И Саймона подгоняла мысль, что время не на его стороне. Он нашел лодку, маленькую скорлупку, сохранившуюся в доке. Хотя Саймон не был моряком, Он проверил, насколько пригодна лодка для плавания и ждал до полной темноты, прежде чем взялся за весла. Стиснув зубы, очень болели ободранные руки, Саймон греб мимо гнилых островов Гормского флота. Уже удалившись на достаточное расстояние и думая, не пора ли ставить мачту, он встретился с защитой Колдеров. Он не видел не слышал ничего, когда падал на дно лодки, прижав руки к ушам, Закрыв глаза, спасаясь от неслышимых звуков, от невидимого света, которые били из самого его мозга. Он думал, что достаточно, знает технику колдеров, но это проникновение в мозг оказалось хуже всего. Прошли ли минуты, или месяцы, или годы, оцепеневший, оглушенный Саймон не мог сказать этого. Он лежал в лодке, которая покачивалась на волнах, подгоняемая ветром. За ним лежал горм, мертвый и темный при свете луны. Перед рассветом Саймона подобрала береговая патрульная лодка в устье Эса. К тому времени он уже немного оправился, хотя и чувствовал себя совершенно разбитым. На перекладных он добрался до Эст-Карпа. В крепости, в той самой комнате, где впервые встретился с властительницей, он рассказал о своих приключениях, и встречах с колдерами Совету высших офицеров Эсткарпа и нескольким женщинам с непроницаемыми лицами. Говоря, он все время отыскивал одну среди присутствующих и не мог отыскать. Во время рассказа о мертвом городе Коррис сидел с каменным лицом, крепко стиснув зубы. Когда Саймон закончил, ему задали несколько вопросов. Затем властительница подозвала к себе одну из женщин. «А теперь, Саймон Трегорд, возьмите ее руки и думайте о том человеке в шапке. Мысленно вспоминайте все детали его одежды и лица», — приказала она. Саймон повиновался, хотя и не понимал, зачем это нужно. Он держал в своих руках холодные и сухие руки женщины и мысленно рисовал серое одеяние, странное лицо, в котором нижняя половина не соответствовала верхней, Металлическую шапку и выражение властности, а затем замешательство, когда Саймон не подчинился приказу. Женские руки выскользнули из его рук, и властительница снова заговорила. «Ты видела, сестра? Сможешь сделать?» «Видела», — ответила женщина, — «и смогу воспроизвести то, что видела». Он человек с сильной волей, и изображение было ясное. Хотя лучше... если бы лилась кровь. Саймону ничего не объяснили и не дали времени на расспросы. Совет кончился, и Коррис тут же увел его в казармы. Оказавшись в той же комнате, в которой он сидел перед походом в Салкаркип, Саймон спросил у капитана. «Где леди?» Его раздражало то, что он не мог назвать ее имени. Но Коррис понял его. «Проверяют посты на границе». «Она в безопасности?» Коррис пожал плечами. Кто сейчас в безопасности, Саймон? Но будь уверен, женщины силы не рискуют без необходимости. Он отошел к западному окну, отвернулся. Итак, Горм мертв. Слова его звучали тяжело. Саймон снял сапоги и растянулся на постели. Он устал до предела. Я рассказал то, что видел, и только то, что видел. Жизнь есть в центральной крепости Сепара. Больше я нигде ее не видел. Но я ведь и не искал. Жизнь. Какая жизнь? Спроси у колдеров. А может, у волшебниц, — сонно ответил Саймон. Может, они по-другому представляют себе жизнь. Саймон смутно сознавал, что капитан отошел от окна. Его широкие плечи закрыли дневной свет. Я думаю, Саймон Треггард... что ты тоже другой слова его по-прежнему звучали тяжело и видя горм какой ты щел его жизнь или смерть отвратительный пробормотал саймон но об этом можно будет судить в свое время и тут же уснул он спал просыпался чтобы поесть и снова спал никто не тревожил его и он не обращал внимания на то что происходит в крепости эсткарпа так животное лежит в своей норе, накапливая жир для зимней спячки. А вот однажды он проснулся, оживленный, свежий, чувствуя во всем теле бодрость, какой не ощущал уже давно, с самого Берлина. Берлин. Что это? Где Берлин? Воспоминания о далеком прошлом странно перемешивались с недавними, и больше всего его преследовало воспоминание... в уединенной комнате домика в Карсе, где гобелены закрывали стены, а женщина с вопросительным выражением на лице смотрела на него, и ее рука чертила в воздухе сверкающий знак. И другой момент, когда она стояла, опустошенная, истратив свой дар на магию для Алдис. И вот, лежа и размышляя, чувствую, что вся боль и усталость ушли из тела, Саймон поднял правую руку и положил ее на сердце, но не почувствовал теплоты собственного тела. Вскоре потребовалось его участие. Пока он спал, эсткарб собрал все свои силы. Маяки на холмах призвали вестников с гор, из соколиного гнезда, от всех, кто хочет противостоять горму и той судьбе, которую он несет. Полдюжины салкарских кораблей, теперь бездомных, Причалили в бухтах фальконеров. Семьи экипажей остались в безопасности, а корабли вооружились и были готовы к действиям. Все согласились, что следует двинуться на Горм, прежде чем Горм принесет им войну. В устье Эса разбили лагерь. Палатки поставили на самом берегу океана. Из двери видна была тень на горизонте. Это далеко в море вставал остров. А за руинами разрушенной крепости Ждали корабли с экипажами из салкаров, фальконеров и пограничников. Но вначале следовало преодолеть защиту Горма, и это должны были сделать те, кто владел силой эсткарпа. И вот, не зная, почему он оказался в этом обществе, Саймон обнаружил, что сидит за столом, который мог бы служить для игры. Но на столе не было разноцветных клеток. Перед каждым сиденьем был изображен символ. И собравшаяся компания казалась странно смешанной, состоящей из представителей высшего правления. Саймон увидел, что сидит рядом с властительницей, и символ относится к ним обоим. Это был коричневый сокол, обрамленный золотым овалом, а над овалом была нарисована маленькая труба. Слева виднелось сине-зеленое изображение кулака, держащего топор, а дальше нарисован был крупный квадрат, а на нем... рогатая рыба. Справа за властительницей были нарисованы два символа, которые он не мог рассмотреть. Перед ними сидели две волшебницы, положив руки на стол. Слева кто-то пошевелился. Саймон повернул голову и почувствовал необычный прилив сил, встретив знакомый взгляд серых глаз. Она молчала, и он тоже не заговорил. Шестым и последним за столом сидел юноша Брайант, бледный, неподвижно устремив взгляд на изображение рыбы перед ним, как будто эта рыба была живой, и он силой взгляда удерживал ее валом море. Женщина, которая держала его руки, когда Саймон думал о человеке с горма, вошла в палатку, с ней еще две. Каждая несла по небольшой глиняной жаровне, из которых шел сладковатый дым. Жаровни поставили на стол, а первая женщина опустила свою ношу. широкую корзину. Она сняла покрывавшую корзину ткань и открыла груду маленьких фигурок. Достав первую фигурку, женщина остановилась перед Брайантом, дважды пронесла фигурку через поднимающийся дым и остановила ее на уровне глаз сидящего юноши. Это был прекрасно изготовленный манекен с огненно рыжими волосами и такой естественный, что Саймон решил, это изображение какого-то живого человека. «Фальк...» Женщина произнесла это имя и опустила фигурку в центр алого квадрата, как раз на изображение рыбы. Брайант не мог побледнеть. Он и так был очень бледен. Но Саймон заметил, что он конвульсивно глотнул, прежде чем ответить. «Фальк... Верлеинский. Женщина достала из корзины вторую фигурку и подошла к соседке Саймона. Теперь Саймон мог лучше оценить совершенство ее работы. Она держала в руках, окуная в столб дыма, совершенное изображение той, которая просила средства, чтобы удержать Ивьяна. «Алдис, Алдис Карская», — ответила его соседка, когда крошечные ножки опустились на кулак с зажатым топором. Сандер Ализонский», — третья фигура, заняла свое место справа от Саймона. «Сирик», — толстая фигурка в просторной рясе, заняла еще один символ справа. И вот женщина достала последний манекен, взглянула на него и окунула в дым. Поставив фигурку на изображение перед Саймоном и властительницей, женщина не назвала никакого имени, но протянула фигурку Саймону, чтобы тот мог рассмотреть и узнать ее. Он смотрел на маленькую копию главы Горма. По его мнению, сходство было абсолютным. «Горм!» Он признал это, хотя не мог дать Колдеру лучшего имени. И женщина аккуратно поставила фигурку на коричнево-золотого сокола.